Тер Вагонян, я больше не хочу быть членом партии. Мы познакомились с разными категориями сталинских следователей, с садистами вроде Чертока, с беспринципными карьеристами типа Молчанова и Слуцкого, с людьми, страдавшими от болезненной раздвоенности вроде Миронова и Бермана, которые во имя партии заглушили в себе голос совести, Но все же, скрипя сердце, выполняли преступные распоряжения Сталина. Следователи НКВД имели немалую власть над арестованными, но в таких делах, в которых был заинтересован лично генсек, их власть оказывалась сильно урезанной. Они лишались права хоть в малейшей мере сомневаться в вине подследственных. Даже те следователи, кто испытывал сочувствие к ближайшим сподвижникам Ленина, не имели возможности хоть чем-нибудь им помочь. Все, что было связано с предстоящим судом, решалось помимо следственных органов и лишь потом должно было подтверждаться признаниями подследственных. Жертвы предстоящего суда отбирал Сталин. Обвинения придумывались тоже им. Он же диктовал условия, которые ставились подследственным, и, наконец, приговор суда предопределялся тоже сталиным Ярким примером искренней симпатии следователя к своему подследственному могли служить отношения, сложившиеся у заместителя начальника иностранного управления НКВД Бермана с обвиняемым Терр Вагоняном. Тер Вагонян был моим старинным другом. Я познакомился с ним еще весной 1917 года в московском юнкерском училище, куда мы, лишенные права стать армейскими офицерами при царском режиме, были приняты после февральской революции. Тер Вагонян, уже тогда имевший солидный стаж пребывания в большевистской партии, распространял среди юнкеров коммунистические идеи. Впрочем, главное внимание он уделял пропагандистской работе на московских заводах и среди солдат московского гарнизона, из которых он надеялся создать со временем боевые отряды для будущего восстания. Терваганян не был выдающимся оратором, но он покорял рабочую и солдатскую аудиторию фанатичной верой в успех своего партийного дела и искренностью. Перед его личным обаянием трудно было устоять. Его смуглое красивое лицо дышало добротой и искренностью. Приятный низкий голос звучал убежденно и задушевно. Когда подошло время выпуска из училища, Тер Вагонян постарался провалиться на выпускных экзаменах. Дело в том, что провалившихся направляли в качестве вольноопределяющихся в 55-й и 56-й полки, квартировавшие в Петровских бараках в центре Москвы тер был послан в один из этих полков и в течение двух месяцев сумел сделать их сплошь большевистскими. После октября он повел их на штурм Кремля, где засели юнкера, оставшиеся верными Временному правительству. Когда большевики захватили власть, Тер-Ваганян был назначен заведующим военным отделом Московского комитета партии. В дальнейшем он принимал активное участие в гражданской войне. Когда революция докатилась до Закавказья, Тер Ваганян стал вожаком армянских коммунистов, и под его руководством в Армении была установлена советская власть. Меньше всего Тер Ваганяна интересовала его собственная карьера. Он был несравненно больше увлечен идеологическими вопросами большевизма и марксистской философией. Когда советский режим в Закавказье окончательно утвердился, Тер вагонян с головой ушел в науку и написал несколько книг по проблемам марксизма. Он основал главный теоретический журнал большевистской партии под знаменем марксизма и сделался его первым редактором. Когда появилась левая оппозиция, тер вагонян примкнул к троцкому. За это он был в дальнейшем исключен из партии, а в 1933 году, отправлен в сибирскую ссылку. Когда Сталин начал готовить первый из московских процессов, в его памяти всплыло имя Терваганяна, и он решил использовать его в качестве одного из троих представителей Троцкого в призрачном Троцкиско-Зиновьевском террористическом центре. Терваганян был доставлен в Москву, и его обработка поручена Берману. Услышав об этом, я заговорил с Берманом о Тервагоняне и попросил его не обращаться с моим другом слишком жестко. Он очень понравился Берману. Больше всего его поражала исключительная порядочность Тервагоняна. Чем больше Берман узнавал его, тем большим уважением и симпатии к нему проникался. Постепенно в необычной атмосфере официального расследования преступлений Тервагоняна крепла дружба следователя сталинской инквизиции и его жертвы. Разумеется, при всей своей симпатии к Терваганяну Берман не мог быть откровенен с ним. Внешне он соблюдал декорум и старался вести допрос, используя партийную фразеологию сталинского толка. Вместе с тем он не пытался внушить Терваганяну сознание вины, и не применял к нему те инквизиторские приемы, которые должны были вызвать у него ощущение обреченности. Не вдаваясь в детали, в чем органы усматривают вину Тер Вагоняна, Берман объяснил ему, что политбюро считает необходимым подкрепить его признанием те показания, которые уже получены от других арестованных и направлены против Зиновьева, Каменева и Троцкого, поскольку он, Тервагонян, тоже признан участником заговора. При этом Берман предоставлял ему самому, исходя из этих предпосылок, избрать свою линию поведения на следствии и на суде. Вот некоторые из его бесед с Тервагоняном, в которые он меня в свое время посвятил. Отказываясь давать показания, Тервагонян говорил Берману, «Я был бы искренне рад выполнить цк но таких ложных признаний подписать не смогу. Поверьте, гибели я не страшусь. Я неоднократно рисковал жизнью и в дни Октябрьской революции на баррикадах, и в гражданскую войну. Кто из нас думал тогда о спасении собственной жизни? Но подписывая показания, которые вы требуете, я должен быть, по крайней мере, убежден, что они действительно отвечают интересам партии и революции. Я же всей душой чувствую, такие показания только опозорят нашу революцию и дискредитируют в глазах всего мира самую сущность большевизма. Берман возразил, что ЦК лучше знает, в чем действительно нуждаются в настоящее время партия и революция. ЦК лучше осведомлен, чем Тер-Вагонян, оторванный от политической деятельности в течение длительного времени. Кроме того, Каждый большевик должен доверять решениям высшего органа партии. — Дорожайший Берман, — возражал Тер-Ваганян, вы утверждаете, что я не должен раздумывать, а обязан слепо подчиниться ЦК. Но я уж так устроен, что не могу перестать мыслить. И вот я прихожу к выводу, что утверждение, будто старые большевики превратились в банду убийц, нанесет неисчислимый вред не только нашей стране и партии но и делу социализма во всем мире могу поклясться я не понимаю чудовищного плана политбюро и удивляюсь как он укладывается у вас в голове может быть я сошел с ума но в таком случае какой смысл требовать показаний от больного ненормального человека не лучше ли посадить его в сумасшедший дом ну и что вы ему ответили на это спросил я беррвана Я сказал ему, — с иронической усмешкой ответил он, — что его доводы свидетельствуют лишь об одном. Значит, корни оппозиции так глубоко проникли в его сознание, что он полностью потерял представление о партийной дисциплине. Т. возразил ему на это, что еще Ленин говорил «из четырех заповедей партийца самое главное — согласие с программой партии». Если теперь заключил подследственный новая программа ЦК считает необходимым дискредитировать большевизм и его основателей, то я не согласен с такой программой и не могу больше считать себя связанным партийной дисциплиной. А кроме того, я ведь уже исключен из партии, и поэтому вообще не считаю себя обязанным подчиняться партийной дисциплине. Однажды вечером Берман зашел ко мне в кабинет и предложил пойти в клуб НКВД, где иностранное управление устраивает бал-маскарад. С тех пор, как Сталин объявил «Жить стало лучше, товарищи», «Жить стало веселее», советская правящая элита отказалась от практики тайных вечеринок с выпивкой, танцами и игрой в карты, а начала устраивать подобные развлечения открыто, без всякого стеснения. Руководство НКВД восприняло указание вождя насчет «сладкой жизни» с особым энтузиазмом. Роскошное помещение клуба НКВД превратилось в некое подобие офицерского клуба какого-либо из дореволюционных, привилегированных гвардейских полков. Начальники управления НКВД стремились превзойти друг друга в устройстве пышных балов. Первые два таких балла, устроенные особым отделом и управлением погранвойск, прошли с большим успехом и вызвали сенсацию среди сотрудников НКВД. Советские дамы из новой аристократии устремились к портнихам заказывать вечерние туалеты. Теперь они с нетерпением ожидали каждого следующего балла. Начальник иностранного управления Слуцкий решил продемонстрировать неотесанным москвичам настоящий бал-маскарад по западному образцу. Он задался целью перещеголять самые дорогие ночные клубы европейских столиц, где сам он во время своих поездок за границу оставил уйму долларов. Когда мы с Берманом вошли, представшее нам зрелище действительно оказалось необычным для Москвы. Роскошный зал клуба был погружен в полумрак. Большой вращающийся шар, подвешенный к потолку и состоявший из множества зеркальных призн, разбрасывал по залу массу зайчиков, создавая иллюзию падающего снега, мужчины в мундирах и смокингах, и дамы в длинных вечерних платьях или опереточных костюмах кружились в танцы под звуки джаза. На многих женщинах были маски и чрезвычайно живописные костюмы, взятые с Луцким прокат из гардеробной Большого театра. Столы ломились от шампанского, ликеров и водки. Громкие возгласы и неистовый хохот — порой заглушали звуки музыки. Какой-то полковник погранвойск кричал в пьяном экстазе. «Вот это жизнь, ребята! Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Заметив нас с Берманом, устроитель бала воскликнул. «Пусть они выскажутся! Это два европейца!» «Ну, скажите откровенно!» — продолжал он, обращаясь к нам. Видели вы что-нибудь подобное в Париже или в Берлине? Я переплюнул все их монмартры и Курфюрстендамы. Нам пришлось подтвердить, что бал, устроенный иностранным управлением, превосходит все, что нам доводилось видеть в Европе. Слуцкий просиял и принялся наливать нам шампанское. Миронов, сидевший за тем же столом, воскликнул «Что и говорить?» ты был бы неплохим содержателем какого-нибудь перворазрядного парижского борделя. В самом деле, это амплуа подошло бы Слуцкому гораздо больше, чем должность начальника советской разведки, не говоря уж о должности секретаря парткома НКВД, который он занимал по совместительству последние три года. В зале стояла страшная духота, и мы быстро покинули этот бал. Прямо напротив клуба возвышалось огромное мрачное здание НКВД, облицованное снизу черным гранитом. За этой гранитной облицовкой томились в одиночных камерах ближайшие друзья и соратники Ленина, превращенные теперь в сталинских заложников. Мы с Берманом долго бродили по темным московским улицам. Я подумал о Тер-Вагоняне, и как бы в ответ на моей мысли Берман вдруг сказал, У меня из головы не выходит терваганян. Что за человек? Какой светлый ум! Жаль, что он связался с оппозицией и попал в эти жернова. Ему и вправду жизнь недорога. Его действительно занимает только судьба революции и вопрос, имеет ли он как большевик моральное право подписать показания, которые от него требуются. Берман вздохнул. Из тех, кого мы сейчас встретили в клубе, Никто не сделал для революции и одного процента того, что сделал тер Ваганян. Я часто жалею, что взялся за это дело. А с другой стороны, хорошо, что он не достался такой сволочи, как чертог. С минуту помолчав, Берман уже не таким унылым тоном произнес. — Если б ты только слышал, как он обращается ко мне. Дражайший Берман! Из сказанного я сделал вывод, что Берман применяет к Тер-Вагоняну особую тактику. Он действительно не знал, что лучше для его подследственного — подписать требуемые показания или отказаться от этого. И потому он не оказывал на него ни малейшего нажима. Пока Зиновьев и Каменев держались, Берман склонен был думать, что тер прав, не желая подписывать явную ложь. Но когда Берман узнал, что Сталин искренне обещал Зиновьеву и Каменеву не расстреливать старых большевиков, и что тот и другой дали согласие выступить на суде со своими признаниями, он пришел к выводу, что и для его подследственного лучше последовать их примеру. Он начал настойчиво убеждать Тер Вагоняна подписать, требуемые показания и выступить с ними на суде. Тервоганян за время следствия, привыкший ему доверять, сознавал, что изменившееся поведение Бермана это не инквизиторский прием. К тому же, опасение Тервоганяна скомпрометировать партию и дело революции потеряло смысл с тех пор, как Зиновьев и Каменев, куда более видные партийные деятели, согласились подтвердить на суде сталинскую клевету Тервагонян капитулировал. Когда он подписал свое признание, Берман произнес, ну так-то лучше. Всякое сопротивление было бесполезно. Самое главное — сохранить в себе мужество. Пройдет несколько лет, и я надеюсь, еще увижу вас на ответственной работе в партии. — Дорожайший Берман, — ответил Тервагонян, — кажется, вы меня совсем не поняли. Я не имею ни малейшего желания возвращаться к ответственной работе. Если моя партия, ради которой я жил и за которую готов был отдать жизнь в любой момент, заставила меня подписать это, тогда я больше не хочу быть членом партии. Я завидую сегодня самому последнему беспартийному. Незадолго до суда прокурор Вышинский начал принимать от НКВД дела вместе с самими обвиняемыми. Процедура передачи выглядела так. Обвиняемых доставляли в кабинет Молчанова или Леогранова, где Вышинский в присутствии руководителей НКВД задавал им один и тот же вопрос, подтверждают ли они показания, подписанные ими на следствие. После этой формальности, занимавшей не более 10 минут, Обвиняемых возвращали в тюрьму, где они оставались в распоряжении тех же самых следователей НКВД, которые их допрашивали. Передача Вышинскому Тер-Вагоняна не обошлась без характерного инцидента. Обвиняемого ввели в кабинет Агранова, где кроме хозяина кабинета находились Вышинский, Молчанов и Берман. В ответ на стандартный вопрос Вышинского Тер-Вагонян подозрительно глядя на него, сказал, «Собственно говоря, я имею законное право отвести вас, как прокурора. Во время гражданской войны я вас арестовал за настоящую контрреволюцию». Вышинский побледнел и не нашелся, что ответить. Довольный произведенным впечатлением, Тер Вагонян обвел глазами всех присутствующих и снисходительно добавил, «Ну да ладно» не бойтесь, я этого не сделаю». ягоди и всей верхушке НКВД выходка Тер-Вагоняна доставила немалое удовольствие. Хотя Вышинский всегда подхалимничал перед руководством НКВД, к нему здесь относились с явной снисходительностью.